Глава, 28 восьмая. Археолог собрал своих людей в штабе. За последние дни произошло слишком много серьезных событий, которые сильно перетряхнули привычный уклад жизни в городе. И нужно было решить, что делать дальше. К тому же полчаса назад в Пролетарский прибыли разведчики из числа местных, которых Столбов отправлял в город, чтобы выведать настроение жителей. И если вдруг появится что-то важное – немедленно нестись к нему. Разведчики доложили, что в городе началась очередная смута. Прошла новость, что на подступах к Угличу сосредоточились отряды Черномора, который наконец-то решил навести порядок в городе, прибрать его к своим рукам и надавать по рукам всем местным царькам, решившим растащить его по кускам. Археолог отнесся к новости со всей серьезностью. Скоро на улицах опять прольется кровь, а с учетом того, что уже несколько дней, как в Угличе находятся отряды из Рыбинска, надо понимать, что замес ожидается серьезный и достанется всем. И не надо надеяться, что пролетарский район не заденет. На совещании археолог позвал только своих людей – Семёна Рауха, Кирилла Уханова, Степана Корсара – Валеру Фермера, Романа Малыша, Колю Копытова, Олега Салтыкова, Виталика Жукова и Потешкина Юрия Игоревича. За исключением погибшего доктора, здесь были все, с кем Дмитрий прибыл в пролетарский из Юсова. И лишь один чужак пришел на совещание по спецприглашению. Константин Долгов. По прозвищу Два Пальца. Он держался в стороне от всех. Даже сел на задний ряд, чтобы перед Юсовскими не отсвечивать лишний раз. Мужики, ситуация такая. Сразу разложу все по полочкам, чтобы мы могли принять общее решение, которое устроит всех. Напомню, нас наняли для того, чтобы мы защитили пролетарские от посягательств местных бандитов и отстояли независимость района. Дело сложное, но до сих пор мы с честью с ним справлялись. «Сейчас на нас надвигается новая угроза, и мы должны решить, готовы ли мы дальше нести здесь службу». Археолог давно все решил для себя. Правда, ночью сегодня он посоветовался с верой. Не мог он единолично принять решение, не узнав ее мнение. Девушка полностью поддержала любимого, заверив, что готова следовать с ним до конца. Однако вести за собой преданных людей, быть может, на смерть, против их воли – он не имел никакого права, потому и позвал на совет. «А у кого-то есть в чем-то сомнение?» — удивился Раух. Он понимал, зачем археолог их собрал, но считал, что это все пустая трата времени. Каждый в этой комнате готов был следовать за своим командиром хоть на дно Волжское, если будет на то приказ или даже просьба. «Продолжу», — сказал Столбов, не обратив на высказывание Рауха внимания. Группировка часовщиков разгромлена. Недобитки разбежались по лесам. Сам шаман скрылся в неизвестном направлении. Как вы знаете, его люди совершили набег на Юсова. Много наших людей полегло. Но сейчас там продолжает жить часть нашей общины, практически без охраны, поскольку мужиков мало осталось. Далее, по оперативной обстановке в городе. В стане артельщика в разброд – Предатель совершил покушение на их руководителя Тараканова. С многочисленными ножевыми он сейчас в реанимации. Врачи борются за его жизнь, и что будет дальше, пока непонятно. Как сами понимаете то, что для мирного времени пустяки, сейчас серьезные проблемы. Нет оборудования, не хватает специалистов. Но надежды артельщики не теряют. Временно во главе группировки встал Сергей Рубин. Информация пришла от него. Он не распространяется о ранении таракана, старается обнадежить личный состав, но лицо шатание и разброд. Артельщики бурлят. Что будет с этой силой, покажет будущее. Но пока что есть основания полагать, что группировка может развалиться. Таракан был сильным человеком и большим авторитетом. Сможет ли Рубин добиться такого же положения, покажет время. Пока что он активно пресекает на корню любые попытки разрушить семью артельщиков. Лучше всех сейчас себя чувствуют масловцы. Но им здорово досталось во время боя за часовой завод. Они полностью уничтожили группировку часовщиков, но дорого за это заплатили. Личный состав масловцев изрядно поредел. К тому же разбежавшиеся недобитки, кто в леса не подался, бьют их поодиночке и группами, доставляя массу хлопот. За последние два дня потери масловцев составили 17 человек личного состава. Это те, кто ушел в город и не вернулся. Костыль нервничает, но его сейчас надежно прикрывают Рыбинские. Две бригады стоят в городе. На время они обеспечат ему спокойный тыл. И в чем тогда проблема? «Не понимаю, как это все касается нас. Каждый занят своими вопросами. Масловцам нет никакого дела до пролетарского», высказал свое мнение Кирилл Уханов. «Я бы и не стал вас собирать, если бы только в этом дело было. К тому же, каждая из двух оставшихся группировок предлагает нам сотрудничество. И у нас есть выбор, кого поддержать. Но дело в том, что в город входят войска Черномора». И это грозит всем нам большой кровью. Черномор сейчас начнет наводить свои порядки. Артельщикам он не простит потерю своего каравана и особо ценного груза. Масловцам не простит то, что они снюхались с Рыбинскими. В общем, грядет большая карательная акция, в результате которой может прилететь и Пролетарскому. Поэтому я спрашиваю вас, мы остаемся или разрываем контракт, и возвращаемся в Юсово». Археолог обвел взглядом своих людей. Никто из них не торопился высказываться. Мужики сидели молча, обдумывали услышанное. «Наконец заговорил семён Раух. Я не вижу причин для разрыва контракта. Если мы сейчас отступим, потому что сейчас отступать есть куда, то куда мы будем отступать из Юсова, когда за нами придут? Не Черномор, так кто-нибудь другой». А за нами обязательно придут. Археолог посмотрел на Рауха с благодарностью. Он высказал те мысли, которые одолевали Столбова последнее время. Уходить в Юсова не вариант. У нас тут обязательства. Да к тому же Черномор будет с Рыбинскими глотки друг другу рвать. В этой бойне они прольют много крови. «Потери с обеих сторон немалые будут. Это обострит политическую ситуацию. Здесь, в Угличе, схватятся рядовые бойцы. а Приведет это к большой войне между Ярославлем и Рыбинском. Тут гадалки не ходи. На этом фоне о нас точно все забудут», — сказал Кирилл Уханов. «Поддерживаю Уханыча», — заявил Корсар. «То, что заворачивается, хреново совсем. Но, возможно, грядущая война позволит Угличу отвоевать свою независимость. — Возвыситься, а нам накопить сил, чтобы, когда выжившие обратят на нас свое внимание, у нас было чем их встретить. — Я согласен с мужиками. Мы сюда сами пришли. Люди на нас надеются. Мы должны их защищать до конца, — сказал Виталик Жуков и покраснел. Его понять было можно. У него роман с девушкой из Пролетарского. Пока ничего серьезного, взаимная симпатия, прогулки и треп обо всем на свете, но этого достаточно, чтобы Жуков чувствовал себя обязанным биться за эту землю до конца. Тогда предлагаю голосовать, кто за то, чтобы остаться в пролетарском, спросил археолог и первым поднял руку. Его поддержали единогласно, Столбов не ошибся в своих людях, и это радовало. Теперь, когда все с переездом понятно, вернее с его отменой, второй вопрос повестки дня. Одним нам сейчас не выстоять, нужно заключить мирный договор с одной из группировок. Они в любом случае нас не оставят в покое, потому что у нас здесь непрошенный гость, который с одной стороны создал нам нехилые проблемы, а с другой перспективы неплохие перед нами открыл. После этих слов Костя Долгов напрягся. Но прятаться не стал. Голову не пригибал, смотрел на остальных с вызовом. Правда, Юсовские его продолжали не замечать. Сейчас на Пролетарском есть то, что очень нужно как Черномору, так и полковнику, представителю Рыбинских. От того, с кем мы заключим договор, зависит, кому уйдет ценный груз. «А что там?» — спросил Корсар. Там ампулы и точная инструкция по производству чудо-сыворотки, которая из обычного человека делает сверхсолдата. Просто такого терминатора, который сметает все на своем пути. Черномор собирался на базе артельщиков настрогать тут себе армию дуболомов, которые потом пойдут крушить лбы Рыбинским, завоевывая для него Волжскую землю, разъяснил археолог. Вот же сраный урфин Джуз, мать его в кадушку, выругался Потешкин. Старой закваски, мужик. Это было даже видно по ругательствам, которыми он пользовался. И что, Рубин готов строгать дуболомов для Черномора? Спросил Раух. Я еще не разговаривал с ним после предложения. Он ждет от меня ответа. Но из-за того, что происходит сейчас в городе, я думаю, Рубин попробует воспользоваться ситуацией, И если он и допустит появление дуболомов, то исключительно в своих интересах. Ему еще авторитет среди артельщиков поддерживать, — ответил археолог. «Какой шанс, что он вступит с нами в долю?» — со скепсисом в голосе спросил Уханов. «Если мы грамотно разыграем эту карту, то большой. А какой шанс, что масловцы поделятся с нами дуболомами?» — задал новый вопрос Уханов. Если ампулы попадут к масловцам, то они будут отобраны рыбинскими и с концами. Мы их тогда точно не увидим, и никаких преференций от этого не получим». «Тогда какие могут быть вопросы? Надо договариваться с артельщиками», — сказал Уханов. Остальные его поддержали. Тогда вопрос решен. Завтра едем на встречу с Рубиным. Но на следующий день в городе началась настоящая бойня. И пришлось отложить встречу.